Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Келли Оуэн. 6 дней. Читает Людмила Шаулина. Маме за то, что всегда просила устроиться на работу, но никогда не наталкивала на мысль перестать мечтать. Можно отцу прочесть эту книгу. Предисловие. Мало для кого я стал бы писать предисловие. Не потому что не хочу, просто у меня, честно говоря, не хватает времени. Особенно сейчас. Через три дня я еду на фестиваль, а последние две недели собирал вещи и готовился к переезду, который начнется примерно через шесть часов. Но дедлайн есть дедлайн, и порой приходится усердно работать». В данном случае, упусти я такую возможность, винил бы себя до изнеможения. Видите ли, я знаком с Кэлли Оуэн, что не очень-то удивительно. Я уже давно её знаю, ещё когда она вела небольшой сайт horrorweb.com и не только вела, но и писала множество обзоров. Возможно, я раскрою секрет, но мне за это ничего не будет. Я покрупней Кэлли, и к тому же за тысячу миль от неё». Думаю, к тому времени, как она узнает, будет уже слишком поздно. Нужно иметь в кармане парочку занятных историй о знакомых писателях. По крайней мере, я так считаю. Поэтому я раскрываю эту тайну. Как я уже сказал, я редко пишу предисловия «счета надо оплачивать» и прочий вздор. Вернёмся к истории. «Если память не изменяет, именно на хоррор-файнде, одном из лучших хоррор-фестивалей, я впервые лично встретил Келли. Тогда она представлялась другим именем. Угадайте, каким? Или просто купите Келли пиво, если увидите ее на фестивале, и, возможно, она вам расскажет. Сама Келли в то время еще не писала рецензии на мои произведения, но на ее сайте были обзоры». И так как у нас имелись общие знакомые, мы зависали в последнем расположенном в закрытом помещении пристанище для курящих в гостиничном баре. Кстати, я уверен, что этого самого пристанища уже нет, но я не против, бросил курить пару лет назад. В общем, мы болтали, Келли, я и еще парочка человек, когда до меня донеслись ее слова о том, что она всегда хотела написать роман. «Слушайте, если вы так при мне скажете, то я почти со стопроцентной вероятностью спрошу, что же вас останавливает. Затем методично раскритикую первые 15 оправданий, которые вы придумаете. Скорее всего, замечу, что не только написал роман, но еще и продал его. Я сделал это, хотя в старшей школе был троечником и не учился в колледже. Я не хвастаюсь, просто привожу пример». Если такой тупоголовый бездельник, как я, смог написать и продать роман, то что же, черт возьми, останавливает вас? Можете назвать это мотивирующей речью, если хочется. Это упрощенная версия. Также можете считать мои слова аналогом фразы «меньше болтай, больше делай». Девять раз из десяти после подобной речи люди, с которыми я говорю, умолкают и пытаются мысленно отыскать подходящие отговорки. Собеседники больше ими не делятся, потому что знают, с какой радостью я потрачу время на их критику. Но Келли Оуэн так не поступила. Нет, она сделала неожиданное, действительно выслушала меня. Справедливости ради стоит сказать, что Келли, возможно, слушала и других людей, но по большей части она прислушивалась к самой себе, потому что глубоко внутри хотела вновь писать художественную литературу. Я сказал «вновь», так как Келли уже писала, когда была моложе, пока жизнь, вероятность неудачи и десяток других причин не лишили ее радости сочинительства. Это действительно радость, к слову. Это удовольствие и зависимость. Прекрасный вид самотерапии и отличный способ избавиться от накопившегося за день напряжения. Могу привести еще сотню перефраз, но, думаю, я донес свою мысль вы держите в руках результат того разговора в баре. Это не моя заслуга. Я только повторил то, что прежде говорил уже сотню раз, указал, что оправдания не перестают быть лишь оправданиями. Если действительно хочешь стать писателем, и у тебя есть хоть капля таланта, то всё получится. Я тому живое подтверждение. Возможно, мне никогда не дадут премию, но, чёрт возьми, как же здорово писать. Я отлично провожу время. Можете назвать это как хотите, предназначением, зависимостью, физической или эмоциональной потребностью. Результат неизменен. Я — наркоман. Моя жена не переставала смеяться, когда мы уезжали в отпуск, и она обнаруживала, что я становлюсь дёрганным, если больше суток не притрагиваюсь к компьютеру. Келли Овен тоже наркоманка. В будущем она может грозить бросить сочинительство, может думать, что у неё есть такая возможность. Но это будет самообман. Писательская зависимость сродни героиновой. Однажды начавшись, она никуда не уйдет. И если повезет, вы сможете на этом заработать. Я предвижу, что Келли Оуэн заработает немало денег на своей зависимости. Не сомневаюсь в этом, потому что она чертовски талантливый писатель. У нее уверенный стиль, лучше, чем у многих авторов, которые работают в этой сфере дольше нее. Келли в состоянии писать как нужно, не сдерживаясь и не вдаваясь в подробности, которые могут замедлить повествование. Не знаю причины и тому года размышления над шестью днями или природный дар, но Оуэн раскрывается уже в самом начале романа, которым будут восхищаться и которому, скорее всего, будут не единожды подражать. Я знаю нескольких человек, некоторым из них в этом плане следовало быть поумнее, которые искренне верят, что женщина не в состоянии написать хоррор или триллер или что-либо сложнее любовного романа и хорошей поваренной книги. Я в это никогда не верил. Слишком уж много доказательств обратного. Но даже если бы не нашлось опровержений этой нелепой мысли, книга, которую вы слушаете, выставит ее на посмешище. Как бы мне ни хотелось рассказать о содержании романа, я не буду этого делать. В конце концов, я пишу предисловие, и обсуждать то, что вы еще не читали, будет как минимум грубо и просто омерзительно, если я раскрою парочку сюжетных поворотов. Нет уж, этому не бывать. Лучше вот что скажу. Несмотря на любую возможную мотивацию, которую Келли могла получить с моей стороны, я не считаю ее своей протеже, ученицей или даже писателем-новичком. Она уже доказала собственную состоятельность. Келли сделала это с помощью первого черновика шести дней и последующих, в которых улучшала и без того уверенный прекрасный стиль, пока проза, что меня восхищала, не стала вызывать зависть. Черт возьми, мне бы ее чувство языка. Завидую таланту Келли и книги в ваших руках, потому что она превосходит любые ожидания. Дебютные романы должны вызывать чувство стыда, когда оглядываешься назад и размышляешь о том, как, черт возьми, удалось продать хоть один экземпляр своих сочинений. Первый написанный роман должен быть вторичным и громоздким, а не изящным и вызывающим зависть». С нетерпением жду ее следующих произведений. В любом случае, куплю экземпляр. Шесть дней гарантировали роман Келли место в моем списке книг, обязательных к прочтению. Что ж, достаточно болтовни. Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и переверните страницу. Узнайте, что из себя представляет этот роман. Джеймс Мур, Мариэта, Джорджия.